Возможно, он совершил ошибку, послушавшись той старой ведьмы. Быть может, ему надо было действовать в одиночку. «Нет-нет», – сказал Мордот, – «извини, если я показался тебе каким-то расистом. Просто я удивлен. Ни один одаренный, насколько мне известно, не сумел покорить Черин. Я п о р а ж ё н что это удалось тебе, мой мальчик». Странно, что она не испепелила тебя, когда ты впервые попробовал к ней подойти. Она не могла. Да? Одаренные не могут причинить мне вреда. Они могут делать мне только добро. Такой уж защитой одарила меня волшебница к е л Понимаю. И поздравляю с тем, что ты смог завоевать такую прекрасную женщину. Но ее похитили, и если я ее не выручу, она никогда не выйдет за меня замуж. Но кто смог похитить ч е р и н Она вполне способна защитить себя собственной магией. Наверняка это... Это был король Лилар. Точнее, та старая колдунья, которую он послал, чтобы проделать эту грязную работу. м а р д о т п о н и м а ю щ е кивнул. «Я знаю эту старую колдунью. Это она посоветовала мне пойти к тебе?» «Да-да, конечно. Она служит Лилару, но против собственной воли. Я знаю, что он ее захватил, но знаю также, что ему так и не удалось укротить её полностью. Джейк ёрзал на подушках. Он уже допил вино, но не хотел беспокоить Мордота, который сидел неподвижно, закрыв глаза и насупив брови. Карлик что-то обдумывал. Наконец Джейк почувствовал, что не в силах б о л е е сдерживаться. — Ты мне поможешь? — Я... Я знаю, что ты тоже служишь Лилару, но я надеялся, что в какой-то степени ты независим, как та старая колдунья. м а р д о т рассмеялся, но это был не очень веселый смех. Да, так и есть. И я попытаюсь тебе помочь. Я не могу провести тебя в замок и обеспечить тебе победу, поскольку Лилар обладает надо мной... слишком большой властью. Но я мог бы... Его голос затих. «Да, поведать тебе, что ждет тебя в будущем». «Но чем же это поможет, если будущее сулит мне страдания и смерть?» «Ну...» Мордот усмехнулся, налил себе полный стакан и выпил его одним глотком. Я заглянул на мгновение в будущее и увидел нечто такое, что может быть тебе очень полезно. И что же это? Сегодня вечером, после того, как ты остановишься на ночлег, прилетит отряд людей нетопырей, чтобы убить тебя и твоего приятеля-дракона. Джейки едва не вскочил, но вовремя вспомнил о низком потолке. «И что хорошего для меня в этом предупреждении? Если им удастся меня убить, мне едва ли будет легче от того, что я узнал об этом заранее. Им удастся?» «Уж как повезет!» «Повезет кому?» Мордот налил себе еще вина. «Все зависит от того, приготовишься ли ты к этому или нет». Если ты не будешь готов к нападению, тебя убьют. Если будешь готов, шансы у них будут не столь велики. Что значит готов? Ну, сказал Мордот, пожимая узкими плечами и склоняя свою несоразмерно большую голову в сторону. Если бы ты, к примеру, расставил ловушки, то мог бы легко одолеть летучих тварей, и спасти свою жизнь. Я понимаю, что ты имеешь в виду, и благодарю тебя. Без этого предупреждения я бы точно погиб. Ты по-прежнему в смертельной опасности. Я не смогу всё время помогать тебе. Я не могу увидеть всё будущее, разве что отдельные его моменты. «А что ты ещё видишь?» «Черин пока в безопасности. Лилар её не пытает?» «Нет, у него на уме нечто более низкое». «Что же?» «Тебе не понравится. И всё же скажи. Он хочет, чтобы она стала его женщиной». «Королевой?» «Нет». просто наложницей».